Первые жертвы Гималаев Осенью 1990 года Казбек Валеев организовал экспедицию на Монослу по юго-восточной стене. В состав команды вошел сильный скалолаз-альпинист Сергей Овчаренко. После того, что произошло на высоте 7300, многие говорили, что там, где не прошел молодой Мурат Галеев, мог бы пройти опытный Овчаренко. Но так получилось, что по его вине в восхождении он не участвовал. 7 октября я встретила в городе армейца Валерия Шаповалова. Он поинтересовался, когда из Гималаев вернется команда. По плану, возвращение намечалось на середину ноября, но Шаповалов предположил, что ребята постараются вернуться к празднику, к 7 ноября. А буквально через несколько минут после этого разговора в Госкомспорте мне сообщили, что 6 октября на склоне пика Монаслу сорвалась стройка луников-халитов-галиев. Это были первые жертвы Гималаев. Еще никто из казахстанских альпинистов не погибал так далеко от дома. Командой была пройдена объективно опасная часть маршрута, а скалы на высоте 7 тысяч метров не казались слишком сложными. 7 октября на обработку маршрута вышла тройка. Молодой кандидат в мастера спорта Мурат Галеев попал в опытную команду. Он уже прошел траверс победы Хан Тенгри в группе Валерия Хрещатова. Ему доверили работать впереди, на скальном рельефе. Из лагеря наблюдали за движением тройки по маршруту. В какой-то момент альпинистов увидели собравшимися вместе. Возможно, они обсуждали дальнейшие действия, и им оставалось пройти последнюю веревку. Вдруг снизу увидели, как трое один за другим сорвались со скалы. Спустить тела с такой высоты нереально, и погибшие альпинисты были похоронены на склоне монаслу. Говорят, что это место похоже на монолитное, вогнутое внутрь блюдо где нет подходящих трещин для организации надежной страховки. Самыми выдающимися маршрутами, пройденными в команде Григорием Луниковым, была южная стена пика коммунизма. Он был участником зимней экспедиции на пик коммунизма, прошел траверс пиков победы военных топографов. Луников без кислорода поднялся на главную кончинджангу, прошел траверс всех четырех вершин массива. На южную вершину взошел без кислорода на среднюю, главную и западную, пик Ялунг-Канг, взошел с кислородом по требованию руководства экспедиции. В составе международной экспедиции взошел без кислорода на Эверест, прошел траверс победы Хан Тенгри в команде Хрещатова. Заслуженный мастер спорта СССР, неоднократный победитель и призер чемпионата СССР по альпинизму, трижды снежный барс Григорий Луников, был награжден орденом за личное мужество. Из наиболее значимых восхождений зиннура Халитова можно назвать маршруты по северной стене пика Победы, зимний пик коммунизма, пик Александра Блока по западной стене, Хан Тенгри по контрфорсу юго-западной стены, траверс пиков Победы военных топографов. В составе второй советской гималайской экспедиции он зашел без кислорода на главную вершину Канченджанги, участвовал в траверсе четырех вершин массива, поднявшись на южную вершину без кислорода. Летом 1990 года Халитов в качестве тренера прошел траверс победы Хан Тенгри. Это была невосполнимая потеря. Мурата Галиева я знала очень мало и помню только, что это был симпатичный и приветливый молодой человек с ясным взглядом. Зенура Халитова в команде звали Валерой. Человек большой души, он не чурался в горах никакой работы, мог принести на Туюксу полный рюкзак яблок, чтобы хватило всем. Про Григория Луникова хочется сказать словами философа лао цзы Слабое побеждает сильное, а тихое побеждает громкое. Он не был слабым, но не выпячивал своей силы и принимал данные ему от природы дар без амбиций. И я видела, как потерявшие друзей Юрий Моисеев и Владимир Сувига посмотрели друг другу в глаза. Ну что, вдвоем остались. Вдвоем.